какой-то мере сносным. Быть большим перегонным кубом, откуда изливались бы на весь мир созданные им дистилляты, — вот каким грезам предавался Грыной. Но если бы разгоряченный вином, все больше увязал в пространных историях о том, как оно было раньше, и все безогляднее погружался в туманные грезы,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 Вообще не поддавалась перегонке, и это вызывало у Грынуя чрезвычайную досаду. Увидев, как уверенно Грыной обращается с аппаратурой, Бальдини предоставил перегонный куб в его полное распоряжение, и Грыной не замедлил воспользоваться этой свободой. Целыми днями он составлял духи и изготавливал прочие ароматные и пряные продукты, а по ночам —